Глава 32. Терять уже нечего. Сажусь в тачку, откидываюсь на спинку сиденья, прикрываю на минуту глаза, выдыхаю. Пытаюсь осознать, что наша история с мышкой длиною в семь лет сегодня наконец закончилась. Гештальт закрыт. Мы больше никогда не увидимся, и я обязан сделать все, что в моих силах для этого. И пусть я не сдержал ни одного из своих обещаний Тани, это сдержу. Чего бы мне... Не стоило. Завожу двигатель, бросаю последний взгляд на крошечный ветхий домик, в котором живет мышка. И невольно вспоминаю основательный, двухэтажный дом ее отца в Солнечном. Снова в башке возникает куча вопросов, но я запрещаю себе думать об этом. Просто мышь другая. Мы с ней слишком разные. Как бы по-дебильному это ни звучало. И в ее глазах я действительно урод. Надо принять этот факт, смириться и забыть. Давлю на газ, с трудом отрывая взгляд от Таниных окон. Проехав буквально несколько метров по дороге, замечаю низкую черную тачку, притаившуюся за густо разросшимися кустами неподалеку. Спортивная «Хонда». Сначала охуеваю, решив, что это щегол, и не догоняя, какого хрена он здесь забыл. Но, присмотревшись внимательнее, понимаю, что тачка не его. Пороги другие. И капот. Без номеров. Глухая тонировка в круговую, за стеклами ничего не разглядеть. И кто это еще нахуй? Вряд ли кто-то из местных. Тут такой народ живет, что даже гость на подобной тачке у меня с ними не вяжется. Какое-то стремное ощущение расползается по внутренностям. Башкой еще не понимаю, что к чему, но жопой чувствую, не просто так здесь стоит эта тачка. Проехав еще несколько метров, торможу на другой стороне дороги, продолжая наблюдать за подозрительной Хондой. Из дома напротив выходит женщина и сначала изумленно косится на мою тачку, потом переводит взгляд на Хонду, пожирая ее глазами с не меньшим любопытством. И я убеждаю, что прав. Хонда действительно не местная. Набираю Ромыча. Ты, случайно, никого не отправлял за Таней присмотреть? — Нет, ты же не говорил. — Удивленно отвечает Щегол. — Тут, возле ее дома, твой двойник без номеров трется. — Чего? «Ладно, давай потом перезвоню». Сбрасываю вызов, продолжая наблюдать за Хондой, не поддающей признаков жизни. «Не поддающей признаков жизни». Трогаюсь с места и медленно качусь в сторону выезда с улицы, поглядывая в зеркало заднего вида. И, выждав немного, Хонда тоже трогается, не спеша разворачивается и отправляется вслед за мной. «Похоже, это по мою душу». «Блядь». Кто бы это ни был, какого хрена я их раньше не заметил, привел за собой хвост прямо к Мышкиному дому, долбоеб. Давлю на газ, выруливаю на широкую улицу. Хонда тоже прибавляет скорости. Я все еще надеюсь, что просто совпадение, но моя чуйка вопит об обратном. Поворачиваю на трассу, разгоняюсь еще сильнее. Хонда не отстает. Явно повисла на хвосте. Снова набираю Рому, прижав телефон к уху плечом. «Ромыч, отправь кого-нибудь присмотреть за Таней». Только кого-то надежного, Или лучше вообще сам. Башкой за нее отвечаешь, понял? Что случилось, сыч? На секунду я замолкаю, потому что прямо передо мной с проселочной дороги на трассу вылетает тонированный джип и начинает оттормаживаться. А обгонять я его не могу. По встречке плотное движение. Ну все, пиздец. — Сыч? — слышу взволнованный голос Ромы из трубки. — Я, походу, домой сегодня не вернусь. Отзываюсь я, шаря свободной рукой под сиденьем. Достаю оттуда ствол. Вряд ли он мне поможет, но все-таки... «Где ты?» — орет мне в ухо Рома. «На трассе возле Таниной деревни. Бля, сычь мы с пацанами прилетим так быстро, как сможем. Один хрен не успеете. А Таня? Позаботься». «Че за базар беспонтовый?» — начинает причитать Щегол, но я его уже не слушаю, роняю на пол телефон. Джип впереди остановился, а из люка «Хонда» сзади высунулся чувак в балаклаве с автоматом наперевес и начинает палить очередью по моей тачке. На голых инстинктах, пригибаюсь к рулю, но из джипа высовывается еще один стрелок, и я понимаю, что в целом мне из этого замеса не выбраться. Терять уже нечего. Выворачиваю руль до отказа влево и со всей дури бью по газам.